Россия в смутное время. 2 июля 37 -го. Сейчас попала на глаза страничка из «Смутного времени». Перед появлением пожарского именина переписываю ее. Описывая тогдашнее состояние России, знаменитый Келлер Троицкой лавры Авраамий Палецин писал. Казалось, что россияне не имели уже Отечества ни души, ни веры, что государство, зараженную язвою в страшных судрогах, кончилось. Ляхи с оружием в руках только смотрели и смеялись безумству междоусобия. Сердца окаменели, умы помрачились. Гибли отечество и церковь, скот и псы жили в алтарях. Воздухами и пеленами украшались кони пили из патиров, на иконах играли в кости, в ризах и иерейских плясали блудницы, иноков-священников полили огнем, допытываясь их сокровищ. Горожане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и пещерах неведомых или болотах, только ночью, выходя из них, осушиться. И леса не спасали. Люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей. Матери, укрываясь в густоте древесной, страшились вопли своих младенцев, зажимали им рот и душили до смерти. Не светом Луны, а пожарами озарялись ночи. Пережила Россия смутное время, переживет и эту страду. Велик дух ее народа и в страданиях и исканиях обретает он мощь непобедимую. Так суждено.